«Мой отчим. Опять». Глава 38. Вода была такая холодная, что сердце замирало, когда я погрузился в озеро. Помните, Джульетте пришлось воскрешать меня с помощью сердечно-легочной реанимации. Это специальный термин, но он совершенно точно и исчерпывающе описывает происходившее. «Давайте разберемся в том, что нам известно», — сказал я. Мы все знаем, что Майкл убил человека по имени Алан Холтон. Некоторым из нас известно, что Алан Холтон – это тот самый человек, который застрелил моего отца Роберта. Очень немногие из нас в курсе, что Роберт погиб, потому что работал под прикрытием на полицию. Его последним доносом, последней информацией, которую он передал детективу Хамфрис… «Ты сказал Хамфрис?» – встрепенулась Эрин, быстро собирая вместе кусочки, которые я выкладывал на стол – произнесенное мной имя дернуло за шнурок колокольчика. Это была одна из жертв черного языка. «Да, пожалуйста, не забегай вперед», — я улыбнулся. Роберт должен был передать ей фотографии, изобличающие убийцу. Мы до них еще доберемся. Снимки никто так и не нашел, несмотря на отчаянные усилия Алана и Одри. И вдруг, три года назад, они оказываются в руках у Алана, который выставляет их на продажу. Марсела, ты пытался помешать мне, чтобы я ничего из этого не узнал?» Пальцы отчима скрипнули по кожаной обивке, подлокотников, кресла. Он ухватился за них крепче, но промолчал. Марселло позволял мне высказаться до конца, хотел уяснить себе, много ли я знаю. Выступать с речами и заполнять для меня пробелы он не собирался на случай, если ему будет нужно подловить меня на слове. Ну и пусть. Я знал, что не ошибаюсь. Марселла, это ты устроил сделку Роберта с детективом Хамфрис и первый заметил, что ее условия нарушались. Одри рассказала тебе о том, что сделали саблезубы с Джереми, когда ты помогал ей окончательно уладить юридические дела, связанные с его смертью. То есть ты знал, как опасно то, что получил Майкл для человека, у которого это было. Большинство сидевших в комнате понятия не имели, на что я намекаю, но я говорил только с Марселла. Увидев грязные руки Майкла и странную машину, на которой он приехал сюда, ты заподозрил, что он что-то откопал. А ты всегда опасался, что это имеет какое-то отношение к Ребекке Маколе. Ты не знал, что нашел Майкл, но забеспокоился, как бы ни начались неприятности вроде исчезновения и гибели людей, как погиб Роберт много лет назад. Ты хотел избавиться от найденных Майклом улик. Я подождал, пока смысл моих слов станет ясен. «Но ты делал это не для того, чтобы замести следы своих преступлений. Ты хотел защитить Майкла, верно?» Марселло забился в кресло. «Я не хотел навредить тебе. Рассчитывал, что фургон просто скатится с горы. Думал, это будет выглядеть как несчастный случай», — признался он. «Модель была старая, так что я просунул в окно вешалку для одежды и поднял ручник. Но у меня не было ключей, чтобы запустить двигатель». Тогда я налил под колеса горячего кофе, чтобы растопить снег. Мне помешал Кроуфорд, который бежал наверх, чтобы вытолкать вас из хозяйственного сарая. Пришлось убраться оттуда, и я не успел столкнуть фургон под гору. В голове у меня прозвучал голос Эрин. Тут какая-то коричневая гадость на земле, может, тормозная жидкость, и я вспомнил пустой стаканчик от кофе, стоявший на приступке у задней двери фургона. Я не думал, что кто-нибудь заберется в кузов и начнет скакать там. Мне жаль, что ты повредил руку. Клянусь, я только хотел, чтобы ты не узнал, что там внутри. Черт, я и сам этого не знал. В то утро, когда нашли труп на склоне, я очень испугался. А потом ты спросил меня про Хамфрис, и я понял, что это неспроста, и добра не жди. Мне хотелось отвести от нас беду, сделать так, чтобы те, кому так дорог этот секрет, поняли, что он скрыт навеки. Я просто хотел, чтобы все это закончилось. Клянусь своей жизнью. Или моей, раз уж на то пошло. «Я сидел с тобой, пока ты не очнулся», — добавил Марселла и, выказывая доброту, смутился больше, чем когда я обвинял его в сокрытии убийства. «Не знаю, что бы я делал, если бы этого не произошло. Прости меня». «Кто такая Ребекка Макколи? Объясните, наконец?» Энди даже поднял руку. «Это имеет отношение к тем пожилым супругам с кучей денег?» Он робко огляделся. «Что? Я не понимаю». «Не будем забегать вперед. Я решил оставить Марсела в покое. Давайте еще раз зададимся вопросом, почему мы здесь. Воссоединение, ну да, разумеется. Одна большая дружная семья». Сарказм просачивался сквозь мои зубы. «Но мы собрались именно здесь, потому что кто-то выбрал это место, не так ли, Кэтрин?» Я повернулся к ней. «Ты специально подыскивала самое удаленное от мира место. Отсюда так просто не выберешься. И ты прямо сказала, что мы должны остаться. Еще бы! Мы ведь все знаем, как ты относишься к невозвратным депозитам. Но дело не только в этом, верно?» «Не при всех, Эрн», — сказала Кэтрин, но в тоне ее не слышалось ни чувства вины, ни угрозы. Голос прозвучал сочувственно, даже слегка пристыженно, словно она переживала за кого-то другого. «Перестань». «Кэтрин, если это не имеет смысла, тогда все напрасно. Пора выложить карты на стол. Это относится и к тебе тоже, потому что именно ты вломилась в шале Софии в ту ночь, когда умер зеленые ботинки. Ты или Энди, неважно кто, достаточно сказать, что это были вы, и у вас имелась на то причина». Сперва я считал, взломщикам крупно повезло, что погодная камера не зафиксировала, кто залез в шале Софии. Она делает снимок раз в три минуты, так что потребовались бы сознательные усилия и очень точный расчет, чтобы избежать попадания в кадр. Разумеется, ты из тех людей, которые проверяют погоду, прежде чем поехать куда-то на выходные. Ты самая организованная из всех нас и, наверное, заглянула на сайт раз 50 перед выходом из дому, а значит, знала о наличии здесь погодной камеры и сознавала необходимость избегать ее, чтобы не попасть в кадр. Кэтрин обменялась виноватым взглядом с Энди. «Так зачем было лезть туда? Ты что-то искала в шале у Софии, а когда нашла, позвонила Энди, чтобы сообщить об этом или чтобы он сказал тебе время, тогда ты знала бы момент срабатывания камеры и проскочила бы мимо нее, но ты забыла». Что мы поменялись номерами, и нажала не ту кнопку. И вот вопрос: Что ты искала? Я поднял вверх свою кухонную прихватку. Кстати, эти твои таблетки просто динамит. Оксикодон, да? Кэтрин бросила извиняющийся взгляд на Софию: Ты не принимаешь обезболивающее, Кэтрин, и никогда не принимала с момента аварии: Твоя личная боль это наказание, за причиненное тобой горе, и ты не сорвалась бы так просто. «Откуда же у тебя взялся пузырек с таким сильным обезболивающим? Между прочим, я очень благодарен, что эти таблетки оказались под рукой, но они не твои. Окси-лекарство, на которое подсаживаются многие врачи, верно? Оно сильнодействующее, и его нетрудно раздобыть в больнице. Я встряхнул бутылочку, пилюли укоризненно звякнули. Я взяла их в шале Софии», — призналась Кэтрин. Мне плевать на возврат денег. Мы не могли уехать раньше, потому что Софии нужно было находиться здесь все четыре дня. У нее период детоксикации. Все посмотрели на Софию, бледную и усталую. Она молча повесила голову от стыда. Ей становилось тем хуже, чем дольше она обходилась без таблеток. У нее даже руки тряслись. Я вспомнил, как дребезжала ее кофейная чашка, когда мы сидели в баре. Со вчерашнего утра ее тошнило, она была бледная и обливалась потом. Здесь я прерву свой рассказ, чтобы предвосхитить возможное замечание. Уточняю, я не говорил, что вам не следует обращать внимание на то, как Софию вырвало в седьмой главе. Я сказал только, это не значит, что она беременна. Меня нельзя обвинить в подтасовке фактов. Я предполагаю, София, что ты конченная наркоманка, и при этом продолжала работать, даже делала операции ты сама как-то обмолвилась, что врачей не проверяют так, как спортсменов, даже когда разбирают случаи смерти, это не обязательно. Но ты испугалась, когда операция не удалась. И тебя взяли на заметку, хотя и по ложной причине. Бокал вина в баре, но тем не менее. Потому что коронер ищет типичные признаки. Может быть, вокруг тебя происходили и другие инциденты, менее значительные, повседневные, которых не избежать. Может быть, Как каждая снежинка, упавшая на эту гору, они по отдельности ничего не значат, но вместе начинают составлять картину. «И вот София обратилась к тебе, Кэтрин, потому что ее зависимость усиливалась, а она понимала, что находится под строгим надзором и провалит тест на наркотики, если этого потребует коронер», — продолжил я. «Если на следующей неделе она явится в суд с оксикодоном в крови, у нее не будет шансов». Когда я строил планы, как буду фальшивым адвокатом Майкла, София шутливо спросила меня, свободен ли я на следующей неделе, и ненароком выдала правду. То есть эти выходные ее последняя возможность очиститься. Вот почему ты, Кэтрин, была так риска с ней. За завтраком в первый день просто превзошла себя и улучила момент ввернуть, что она не врач, так как уже обыскала ее комнату и нашла таблетки. Ты расстроилась, что София спрятала их от тебя, но попыталась напугать ее, чтобы она поняла, какие могут быть последствия. На кону стоит ее карьера, ей грозит разрушение личности. Ты попросила Марсела тоже оказать на нее давление, вот почему он отказался помогать Софии. Хотя все равно взялся бы за это в крайнем случае, кто бы сомневался. Но в эти выходные тебе нужно было хорошенько припугнуть Софию. Ты попыталась и во мне тоже зародить сомнения на ее счет. Она должна была почувствовать себя в полной изоляции. Марселло мягко кивнул Софии, как будто робко извинялся. Я заметил этот оттенок вины в его движении, вспомнив, как он, когда я обвинил его в фаворитизме по отношению к Майклу, в ущерб Софии, запинаясь, произнес «Это не совсем так». Майкл говорил мне, что много лет назад Роберт и Одри использовали ту же тактику в отношении самой Кэтрин, отлучили ее. Сама Кэтрин посоветовала Майклу поступить так же с финансовыми проблемами Люси. Крайняя мера. Вернемся к таблеткам, Кэтрин. Ты заперла их в машине, чтобы обезопасить от посягательств. Однако София, она так и сидела, уперев взгляд в колени, плечи ее вздрагивали от беззвучных рыданий, не сдалась. Она попыталась вернуть их. «София, когда ты сказала мне, что заметила кого-то у хозяйственного сарая, это была неправда. Из бара он не виден. Была метель, и все заволокло белесой мглой. Я сидел у окна и не мог разглядеть даже машины на парковке. А значит, ты должна была находиться там, среди машин, чтобы заметить, как Эрин вошла в сарай. Стекло в машине Кэтрин разбил не ветер, а ты» потому что отчаянно хотела добраться до таблеток, которые, как тебе казалось, были спрятаны там. Однако Кэтрин успела отправить к машине Энди, чтобы тот забрал из нее сумку. Она подозревала, что ты можешь пойти на такой дерзкий шаг, а потому решила держать таблетки при себе все время. Именно поэтому она не отдала мне пузырек на ночь. Я опустился на колени перед сестрой и положил руку ей на плечо, слегка пожав его». Все это я говорю не просто так, София. Мы поможем тебе справиться. Но мне нужно, чтобы ты честно ответила на следующий вопрос. Она подняла на меня взгляд, глаза ее были красные, и мазнула тыльной стороной ладони под носом. Клянусь, я провела ту операцию так же, как любую другую. Это для меня сродни истории про пьяного пилота, который сажает самолет, понимаешь? Я не... Она икнула. Я не знаю, что случилось. Просто все пошло не так. С тех пор Кэтрин помогала мне. Я хотела все исправить. Знаю. Я обнял сестру и прошептал ей на ухо. Ты хороший хирург. Твое пристрастие к таблеткам вышло из-под контроля, но мы этим займемся. Мне нужно только, чтобы сейчас ты была честна и помогла найти настоящего убийцу. А ради Майкла и Люси. Ты сумеешь побороть свою слабость, и у тебя... «Хватит сил помочь мне, пусть даже сперва тебе будет немного стыдно». Тут я почувствовал, как нос Софии ткнулся в мою щеку, потерся об нее вверх-вниз. Сестра кивнула. Я встал. Нечестно было у всех на глазах вывешивать на просушку чужое белье, а свое не трогать. Настал мой черед. Два дня назад София попросила у меня пятьдесят тысяч долларов. «Вот мое признание. У меня есть гораздо больше наличными. Около 250, точнее 245. Этими деньгами Майкл должен был расплатиться с Аланом Холтоном. Он попросил меня подержать их у себя после того, как все пошло прахом, и я ничего не сказал об этом полиции. Отчасти потому, что никто не спрашивал, отчасти потому... Ну, я просто не хотел. Признаюсь». Я поднял руки вверх, надеясь показать этим, что не безупречен, как и остальные, хотя и расхаживаю тут, тыча во всех подряд пальцем. Деньги я привез с собой на случай, если Майкл захочет их забрать. Рассказал об этом Софии, и она попросила у меня часть, сказав, что это поможет ей кое-что с чем разобраться. Я сменил тон на сочувственный и обратился к сестре. «Теперь, когда я знаю, что ты пытаешься справиться со своим пристрастием к таблеткам», Мне все стало немного яснее. «Потому что финансовые проблемы – обычное дело для наркоманов, но когда ты просил у меня деньги, в этом не было отчаяния. Твоя жизнь не зависела от того, дам я их или нет. Ты обратилась ко мне, так как это было просто, деньги неотслеживаемые, и они лежали на диване перед тобой. Долг в 50 тысяч долларов не мог разрушить твою жизнь. У тебя есть дом на самый крайний случай». Но ты действительно тратила много денег на оксикодон, и, учитывая, чем ты зарабатываешь на жизнь, это могло покончить с твоей карьерой гораздо быстрее, чем если бы ты, скажем, была бухгалтером. Так что неотслеживаемые наличные важны. Проблемы с деньгами обычны для наркоманов, не редкость, для них и воровство. Ты украла кое-что у одного из нас, чтобы по-быстрому срубить наличных, верно? София, всхлипнув, кивнула. Я большой приверженец правил, некоторым из вас это известно. Девятый шаг в программе анонимных алкоголиков — искупить вину. Я посмотрел на Кэтрин, та кивнула в знак подтверждения и снова обратился к Софии. «Ты привезла таблетки, да, но только для подстраховки. А сама полностью рассчитывала в эти выходные делать все как положено. Вот почему и попросила у меня денег. Это был не долг» но ты чувствовала необходимость заплатить его, даже если никто больше о нем не знал. «Думаю, кто-нибудь обязательно узнал бы, если бы София украла 50 тысяч долларов», — возвысил голос Марсела. «Она уже призналась. Не пора ли тебе остановиться?» «София может прервать меня, если я ошибаюсь». «Если это важно для Майкла и Люси», — она сделала глубокий вдох, — Мне нужны были пятьдесят тысяч, чтобы выкупить то, что я украла. Платиновые президентские часы Rolex. У Марсела отпала челюсть. О, ужас! Он посмотрел на свои часы, несколько раз стукнул по ним пальцем и, наконец, закрыл рот. Эта краткая исповедь совсем лишила Софию сил, так что я вновь взял нить разговора в свои руки». Часы всегда были у Марсела на руке, мы это знаем. За исключением того момента, когда ему делали операцию на плече, которую проводила София. Она использовала эту возможность, чтобы заменить его часы на подделку. Я заметил это, потому что Марсела нанес мне удар в челюсть, а у меня до сих пор все зубы на месте. Модель Роликса с платиновым браслетом должна весить не меньше полкило. Удар руки с таким утяжелением, даже от пожилого человека, не обижайся, свалил бы меня с ног, как если бы на ней был кастет. Он заметил бы разницу, саркастически вставила Джульетта. Наверняка, если бы поддельные часы были такими легкими. Ты права, но Марселло восстанавливался после операции. Первое время любой вес на запястье был для него сравним с кирпичом, и он постепенно привыкал к более легкой ноше, думая, что его рука набирает силу по мере выздоровления. Марсело взвесил на правой руке какой-то невидимый груз, проверяя его тяжесть. Лицо моего отчима при этом выражало недоумение. Но проблема в том, что это не просто какие-то старинные часы. Признаюсь, из-за них я всегда немного завидовал Марсело и даже смотрел в Google, сколько они стоили в разное время. Представьте мое изумление, когда он вдруг сказал, что часы принадлежали моему отцу. Да, он был преступником, разумеется, но не из тех, кто любит пускать пыль в глаза. Отец никогда не носил ярких украшений, не покупал навороченных тачек. Мне это показалось странным. Сперва я решил, что часы крадены, но даже в таком случае отец припрятал бы их и не доставал из схрона. А потом я узнал про фотографии. Все хотели их получить, и никто не нашел. Хотя бандиты перевернули вверх дном все в банке, где работала Одри, чтобы добраться до его сейфа. Роберт оставил часы Джереми, пробормотала мать. Роликсы делают так, чтобы они работали долго. Вся маркетинговая стратегия базируется на том, что их нужно передавать по наследству из поколения в поколение, в особенности платиновые роликсы. Они такие тяжелые, потому что очень прочные. «Безопасно, как в банковском хранилище», говорилось в одной рекламе, мелькавшей на моих страницах в соцсетях. «Значит, часы прослужат долго и хорошо защищены. Где лучше всего хранить нечто жизненно важное, учитывая, что оно достаточно маленькое и его можно засунуть под стекло?» «А?» Я вынул из кармана лупу и поднял ее вверх. «Джульетта, подкинь мне, пожалуйста, медаль Фрэнка». Хозяйка курорта смущенно нахмурилась, но послушно отправила мне стеклянный футляр аккуратным броском левой руки. Я поймал его. Проверка уже была мной произведена, исходя из необходимости подтвердить догадки, так что я знал, как важна эта вещица. Не зря же на странице 136 я говорил, что 80 слов потрачены на ее описание не напрасно. Джульетта сказала мне, что F 287 или «Фрэнк» — это «мертвая птица на каминной полке», перенес через линию фронта карту, сведения о местоположении пехоты, координаты важных пунктов и другую секретную информацию. Но одной закодированной карты хватило бы, чтобы голубь не смог взлететь. Я не сразу догадался, что ваш отец Джульетта вставил в рамку настоящую спасительную записку. Я поднес лупу к медали снизу, где был подсунут под стекло маленький листочек бумаги с какими-то бессмысленными точками». Даже не приближая глаз к линзе, было ясно, что при увеличении маленькая точка превращается в подробнейшую карту. Тут мы переходим от Кристи Клекаре. «Шпионское дерьмо», как выражался мой отец, «но следите за моей мыслью». Хотя написанное мной руководство продавалось не слишком хорошо, книга уже начинала приносить дивиденды. Это называется микроточки. Технику использовали для сжатия информации – Целый лист формата А4 или рисунок, такой как, например, карта, может уместиться на площади размером с точку. Разведчики активно пользовались этим методом в годы Второй мировой войны. Помещали микроточки на оборотную сторону почтовых марок. Эта штука, я снова поднял лупу, болталась в машине Майкла, когда он ехал хоронить Алана. И сюда он тоже ее привез. Эрин вытащила ее у него, когда Майкла брал под арест Кроуфорд, Такими штуковинами пользуются ювелиры. Не забывайте, слово «лупа» я узнал в процессе написания этой книги, так что было бы нечестно подправлять мои слова. Марселло, в твоих часах настоящих под стеклом были микроточки. Роберт не принимал наркотики. Шприц, найденный рядом с его телом, что привело к заключению, будто он был под кайфом и попытался ограбить заправку, нужен был ему не для того, чтобы уколоться. Микроточки так малы, что, думаю, для нанесения их на какую-нибудь поверхность нужна игла или наконечник перьевой ручки. Я потряс лупой, которую держал в руке. У каждого содержателя ломбарда есть такая штука или что-нибудь получше. Оценивая качество принесенные вещи, любой заметил бы точки. София думала, что она отдает в заклад часы, но на самом деле она сдавала в ломбард нечто гораздо более ценное. Вряд ли ей настолько не повезло, что она продала часы напрямую Алану, но Майкл говорил мне, что все ворованные вещи в Сидней так или иначе проходили через ломбард Алана. Софии, наверное, пришлось хитрить. Может быть, поставщик таблеток подтолкнул ее в нужном направлении или она променяла часы на наркотики, а он уж сам сбыл их с рук». Я понятия не имею, в любом случае они оказались бабочкой, которая захлопала крыльями в Турции и подняла торнадо в Бразилии. Коротко говоря, не те часы попали не в те руки. Алан понимал ценность этой вещи, более того, он знал, кто захочет ее получить. Вот почему Майкл встречался с ним тем вечером, притащив с собой целую сумку денег. Он хотел купить закодированную информацию. Все восхищенно смотрели на меня. Кто-нибудь хочет заполнить пробелы в моем рассказе или мне самому продолжить? Такие вещи, как микроточки, в подобных книгах называют Макгафином, то есть это предмет, вокруг обладания которым строится фабула произведения. Не важно, что это за предмет, главное, что люди готовы убить за него. Джеймс Бонд всегда гоняется за ним. Это флешка с вирусом, способным уничтожить мир пароль для доступа к банковскому счету, код запуска ядерной бомбы или, в нашем случае, фотографии. «У меня есть вопрос», – произнесла Одри, поднимая руки вверх, словно говоря этим жестом «не стреляйте». «Эрнест, ты рассказываешь нам о том, насколько мало то, что мы ищем. Майкл приехал на фургоне для перевозки мебели, чтобы доставить сюда фотографии?» Я понимал, что всем, кроме Одри и Кэтрин, Известно про гроб в грузовике. Эрин выкапывала его, София и Кроуфорд гнались за ним, Энди и Джульетта присутствовали при моем разговоре с Макколи, а Марселла я сам сказал. Майклу был нужен фургон, чтобы привезти сюда гроб с телом Брайана Кларка, который они с Эрин выкопали накануне ночью. Брайан — это полицейский, напарник Алана Холтона, которого застрелил мой отец в тот вечер, когда сам погиб. Марселла не знал, от чего он избавляется, спуская грузовик под гору, но я видел то, что хотел показать мне Майкл. В гробу было два тела: Брайана и ребенка. Эти слова, я рад отметить, породили первый в моем расследовании единодушный вздох изумления и ужаса. Энди, если тебе станет легче, вот кто такая Ребекка Макколи. Ее похитили 35 лет назад, родители пытались обмануть похитителей, чтобы сэкономить несколько баксов, и это плохо кончилось, они больше не увидели свою дочь. «И у Роберта были фотографии», — сказала Эрин. «Ты думаешь, они запрятаны в микроточках? Свидетельство убийства?» Именно. Аллан обрадовался, что часы попали к нему, так как знал, что Маколи захотят получить спрятанные в них улики и охотно раскошелиться. Дальше у меня есть только догадки, но я отвергаю версию, что Алан убил Ребекку, так как Марселло говорил мне, что у него не хватило бы духу на это, и еще потому, что в таком случае он уничтожил бы снимки, а не продавал их. А раз он занялся продажей, я полагаю, что 35 лет достаточно долгий срок, и за это время Алан сжег достаточное количество мостов, чтобы больше не защищать того, кого берег тогда». Я выждал пару секунд, проверяя, все ли согласны с моими доводами. Некоторые кивали. У Софии был такой вид, словно ее вот-вот вывернет. Энди выглядел совершенно сбитым с толку, как будто я объяснял ему квантовую физику. Ну и ладно. Однако у Алана возникла проблема. Он, может, и не убивал Ребекку, но и совершенно невинным не был, так как работал на саблезубых. Он по меньшей мере убрал Роберта, помог спрятать тело Ребекки и, весьма вероятно, посредничал в процессе получения выкупа. Так что он не мог сам явиться к Маколе. Они взвалили бы вину на него. Значит, ему нужен был верный человек. «Но почему Майкл?» — спросила Кэтрин. «Я не сразу в этом разобрался. Думаю, Аллан искал кого-то, кто имел бы в этом деле свою выгоду» чтобы быть уверенным в этом человеке и не беспокоиться о доставке такой большой суммы денег. Член семьи Канингем заинтересовался бы получением этих снимков и другой информации, которую мог сообщить Алан как участник событий. Самое очевидное, он, конечно, захотел бы узнать правду о Роберте. Полагаю, это далеко не все, но остальное нам неизвестно. Казалось, Майкл именно тот, кто нужен Аллену. Марселло был адвокатом Роберта, Кэтрин – прямолинейно, как лезвие конька, Одри – не обижайся, но ты уже не в том возрасте. И вот тут Алан совершил ошибку. Личная заинтересованность, которая, по его мнению, должна была служить гарантией сделки, стала причиной того, что Майкл его убил. А сама сделка была очень простой. Цена, которую запросил Алан, это сумма выкупа, назначенного изначально за девочку, 300 тысяч долларов. Итак, Алан выкладывает Майклу достаточное количество информации, чтобы втянуть его и Маколи в это дело. Майкл получает от Маколи деньги для покупки микроточек у Алана, тот отдает ему снимки, а потом Майкл передает их покупателям. Все просто. За исключением того, что Майкл, в конце концов, убивает Алана и оставляет деньги себе. Потому что у Майкла не было 300 тысяч долларов. Невнятно проговорила София, удивив меня тем, что так внимательно слушает. Ты сказал, он отдал тебе только 267 тысяч. В самую точку, отозвался я. Майкл взял часть денег, прежде чем отдать их Алану. Почему он это сделал? Честно говоря, у меня не было никаких доказательств этого, кроме внутреннего чутья, но я был почти уверен в своей правоте. К тому же я разогнался и избавлять темп не хотел. У Люси были проблемы с бизнесом. Она теряла деньги, ей навязали машину непосредством, выставив жесткие условия лизинга. Когда она за завтраком сказала тебе, Марселла, что стоимость машины выплачена, большинство из нас решили, это обычная защитная реакция. Но оказывается, Люси не лгала. Майкл использовал часть денег для оплаты ее долгов, включая машину, прежде чем отправился на встречу с Аланом. Вероятно, он поступил так, желая обеспечить ей благополучие на случай, если произойдет какая-нибудь неприятность. И еще ему нужно было уладить все дела для получения развода. Хорошо, что Люси не пришлось выслушивать эту часть истории. Однако Майкл не осознал, какой эффект это произведет. Аллан не дурак. Он пересчитал деньги, обнаружил недостачу и достал пистолет. Они сцепились. Остальное вы знаете. Все это очень занимательно, Энди не мог сдержаться, но как насчет черного языка? Я еще не со всеми разобрался. Эрин, София, Марсело, вам неизвестно, что родители Ребекки и Макколи здесь, остановились на курорте за перевалом. Получив микроточки и зная, где находится тело, Майкл пишет Маколи из тюрьмы и просит их удвоить сумму платежа. В полном улете Шивон Маколи открыла мне это, сказав, он снова хочет больше денег. Сам Майкл обмолвился в сушильни, мол, то, что у него есть, стоит гораздо больше 30 тысяч фунтов, которые просил Алан. Майкл планировал встретиться с Маколи за перевалом и продать им фотографии и тело их дочери. Вот зачем он привез его сюда. А тебя, Одри, он посвятил в свои планы, верно? «Я предостерегала его, говорила, чтобы он лучше этого не делал», подтвердила мою догадку Одри. Но он не соглашался, и тогда я поехала к ним сама, чтобы предупредить. «Простите, это снова был Энди, который не выказывал ни капли почтения к тому, как я нагнетаю обстановку в движении к развязке. Но Эрнест, эта гангстерская история с похищением произошла 35 лет назад. И какое отношение она имеет к дурацкому пеплу?» «Хорошо». Я поднял вверх руку. «Мне понятна твоя мысль. Давайте вернемся к зеленым ботинкам. Наш неопознанный труп, или, по крайней мере, неопознанный большинством из нас...» Люси, вообще-то, догадалась первая. «Если ты намекаешь, что ее убили, так как она все поняла...» София рукой подперла голову и слегка покачала ею. «Мы знаем, что она упала. На ней не было никакого пепла, но у нее сломано несколько костей» никаких признаков борьбы». «Да, спрыгнула она сама», — согласился я, вспоминая, как Люси сложила пистолет из пальцев, когда мы разговаривали на крыше. «Я бы лучше». Но вчера она говорила мне, что лучше сама наложит на себя руки, чем задохнется под пыткой черного языка. Люси бросилась с крыши, но только потому, что хотела избежать того, что вот-вот случилось бы. «Я думаю, она пошла туда поискать что-нибудь в Гугл» перепроверить свои подозрения. Наш убийца испугался и нашел ее там, после того, как мы все ушли из бара. Помните, какой страх был у нее на лице, когда она посмотрела на фотографию зеленых ботинок? Я тогда подумал, что она ужаснулась, увидев иллюстрацию того, что случилось с Майклом, особенно считая себя отчасти виноватой, но я ошибался. Она испугалась, так как узнала его». «Никто из нас раньше его не видел. Откуда же, черт возьми, Люси знал этого парня?» Голос подал Энди. Он до сих пор ничего не понимал, тогда как остальные как будто постепенно начинали догадываться, однако еще морщили лбы, сились осознать все в целом. Только у одного человека челюсти были плотно сжаты, и лицо ничего не выражало, как у игрока в покер». С каждой фразой я как будто поворачивал ручку лебедки и стягивал веревкой его шею. Я не говорил, что она его знала. Я сказал, она его узнала. Люси встречалась с ним всего один раз. Он выписал ей штраф за превышение скорости по пути сюда. Пауза. Пусть осмыслят мои слова. Все стали вертеть головами, устремляя взгляды на человека, стоявшего в задней части комнаты. Кроуфорд, эти кровавые полосы на манжетах вашей форменной куртки, они появились не в то время, когда вы несли тело с горы. Они с внутренней стороны запястий. Такие пятна могут появиться только у того, кто хватался за свое горло. Я изобразил, что цепляюсь за воображаемую пластиковую стяжку, сжавшую мне шею. На вас куртка мертвого человека. Что это значит, черт возьми, спросил Кроуфорд. Я многозначительно улыбнулся Джульетте, готовясь произнести следующую фразу, которую ничуть не приукрашиваю здесь, и горжусь этим, а потом снова обратился к Кроуфорду. «Я говорю, что даже Артур Конан Дойл верил в призраков. Не так ли, Джереми?»